Глава пятнадцатая Шёл второй день после нашего с Робином баловства под дождём на крыше больницы. А мы так и не простыли. И это было действительно хорошей новостью. Особенно на фоне прочих новостей. С утра пораньше мне попалась на глаза свежая статья о Стивене Эртоне. Точнее, о его семье. Если доверять прессе, чего я сама не делаю и никому не советую, личность его отца неизвестна. но у него имелась престарелая мать, живущая небогатой жизнью преподавателя биологии и химии где-то в Хамбере, с которой он порвал всяческие отношения. У этой женщины, помимо Стивена, имелась ещё и 20-летняя дочь от второго брака, с которой она, в отличие от сына, была весьма дружна. Снова, если верить прессе. Обе родственницы Эртона отказывались давать интервью в СМИ. Но судя по натяз скопресы, их жизнь ещё долго будет подвергаться давлению со стороны. На мгновение мне даже стало их жаль, но только на мгновение. Вновь встретившись взглядом с чёрно-белой фотографией Эртена, я неожиданно вслух произнесла слово ублюдок и бежала, с нашвырнула его бумажное лицо в урну к другим отходам. День протекал медленно. За окном уже вторые сутки висели тяжёлые серые тучи, время от времени сбрасывающие на землю лишнюю воду. На улице заметно похолодало, да и в больнице стало прохладнее. Так что я ходила в застёгнутой на все пуговицы рубашке, неожиданно начав бояться нежелательной простуды, которая могла бы подкосить моё и без того на данный момент шаткое здоровье. Около 11 часов утра во время запоздалого обхода доктор, ведущий моё дело, внимательно осмотрел низ моего живота. Затем повторно заглянув в свои бумаги, вдруг посмотрел на меня поверх своих очков в тонкой серебристой оправе и уверенно произнёс: "Что ж, мисс Палмер, могу вас поздравить. Вы уверенно идёте на поправку, и я не вижу смысла в том, чтобы продолжать задерживать вас в стенах нашего заведения. Готовьтесь к выписке. Завтра утром вы отправитесь домой. Как говорится, дом и стены лечат". Поджав губы, улыбнулся мужчина. "Как? Завтра?" Меня словно обухом по голове ударили. «Да, завтра. Думаю, уже в восемь часов утра вы сможете получить на руки все необходимые документы». Сказав это, доктор поспешно ретировался, оставив меня сидеть на краю моей койки. Из меня словно все силы вдруг высосали. Я не хотела возвращаться обратно в нормальную жизнь. Только не в свою. Как случалось всегда с его приходом, я его не ожидала и даже не предвидела. Дариан пришёл в начале девятого как раз после вечернего чаепития. Молча прошагав к стулу, он сел на него и, откинувшись на его спинку, опершись на его спинку, аперший локтем о подлокотник и прислонившись указательным пальцем к брови, внимательно посмотрел на меня. Но вместо того, чтобы произвести ответный взгляд на нежданного гостя, я в который раз при наших встречах упёрлась взглядом в сцеплённые пальцы своих рук, покоившихся у меня на ногах. Тебя выписывают Наконец, произнёс Дариан отстранённым тоном. Я ничего не ответила. Последовавшее далее молчание было самым долгим на протяжении всего периода нашего знакомства, без учёта того случая, во время которого я, чтобы избежать с ним общения, притворилась спящей. Мы промолчали около 10 минут. Так показывали мои наручные часы. Все 10 минут Дариан внимательно рассматривал моё лицо, но меня это не смущало. Мне просто хотелось, чтобы он что-нибудь сделал. Например, чтобы ушёл. Но он ничего не делал. Не спеша он продолжал изучающе блуждать по мне своим упорным взглядом. Наконец, то ли устав от молчания, то ли вспомнив о том, что у него есть дела поважнее, чем соревноваться со мной в безмолвии, Дариан встал и, как всегда перед уходом, попытался поцеловать меня в голову. Но на сей раз я успела отстраниться. Не выпуская моего плеча из своей крепко сжатой ладони, Дариан простоял так надо мной ещё несколько секунд. После чего произнёс всё тем же бесцветным тоном, но уже с каким-то свинцовым налётом. Завтра утром я заберу тебя. Я уже предупредил твоих родителей, чтобы они не приезжали. Отпустив моё плечо, он засунул руки в карманы джинсов и глухо добавил: "Что ж, до завтра". Перед уходом он оглянулся, и наши взгляды против моего ли пересеклись, но лишь на мгновение. Я сразу же отвела глаза в противоположную сторону комнаты. Дверь захлопнулась, А я начала зацикленно думать об услышанном. Он не сказал, куда именно меня отвезёт, ко мне или что ещё хуже к себе. Но куда бы он ни собирался меня вести, я не хотела с ним ехать. Спустя 3 часа, как Доробин пришёл ко мне, я сообщила ему о своей грядущей выписке. Он признался, что его самого выписали ещё несколько дней назад. Но ради того, чтобы поддержать меня, Он лишнее время пролежал в больнице, проплатив аренду своей палаты на несколько дополнительных дней. Но услышав это, я окончательно перестала сомневаться в том, о чём хотела с ним заговорить. Заглянув другу в глаза и тем самым всецело сфокусировав его внимание на себе, я задала ему короткий вопрос: "Твоё предложение пожить у тебя всё ещё в силе?" Ответ я знала ещё до того, как услышала его повторно. Всё в силе. Взряд Дэриан заранее предупредил меня о том, что собирается забрать меня. Предупреждён значит вооружён, а меня нельзя вооружать. Кому, как не Дэриан Ориардану, было знать об этом? Он знал. Его знание было так же очевидно, как и мои дальнейшие действия. Дэриан. Дни после случившейся у Таши истерики я пребывал в неком трансе, из которого стал выходить только приняв факт того, что боль неизбежна. «Нам просто придётся пережить эту трагедию и её последствия, иначе никак». Сегодня, рассматривая Ташу, я пытался понять, что мне с ней делать дальше. Лучшее, что я мог ей предложить, — это смена обстановки. Скажи я ей сейчас, что завтра утром мы перелетим океан, чтобы вечером оказаться в аэропорте Антона-Нариву с целью провести пару недель на Мадагаскаре, и она взбунтовалась бы прежде, чем я успел бы произнести слово «аэропорт». Поэтому для начала я решил предоставить ей возможность смириться хотя бы с тем фактом, что завтра из больницы заберу её именно я. Глядя на Наташу, я продолжал себя убеждать в том, что нам просто необходимо время. Если эта девушка хотя бы на одну секунду своей жизни любила меня, а я был уверен, что это чувство, пусть она о нём даже не подозревала, однажды жило в ней дольше одной секунды, значит, она уже не сможет разлюбить меня никогда. Возможно, она отказывается это понимать, но факт остаётся фактом. Такова её сложная натура. Я стал первым мужчиной, с которым она пережила это чувство, которое, к моему величайшему сожалению, она не успела со мной разделить. Пусть даже под тонами пепла, но эта искра останется с ней навсегда, и она будет сильнее любого другого огня в её жизни, чтобы в ней не вспыхнуло, всё угаснет, но не эта искра. Я спрятал её слишком глубоко в ней. Её не найдёт даже она, даже если очень сильно захочет. Таша обречена ходить с жгучим куском где-то в глубине своей грудной клетки. Её обрёк на это я. Ко мне она и вернётся. Где бы ни была, хоть на другом конце вселенной, Таша, сама того не подозревая, дошагает до меня своими ножками, чтобы я навечно заключил её в свои объятия. Поэтому стои следующее утро у ресепшена, и принимая факт её побега, я не только пытался понять, как она смогла проскользнуть мимо меня незамеченной, но и предвидел её возвращение. Однако я даже представить себе не мог, что не словев её за руку сейчас, обрёл к нашей прожжённой насквозь души на долгие месяцы бесполезного скитания по засыпанной пеплом равнине. Я даже не мог предполагать, что разминувшись сейчас Мы продолжим причинять друг другу даже большую боль, чем то, что причинили будучи вместе. Шок настигнет меня позже, и её тоже. Можно ли было это избежать? Возможно. Возможно, мы просто слишком рано встретились, не в том месте, не в то время. И всё же нашим душам в этом мире изначально было предрешено слиться воедино, всему своё время, а их время просто ещё не пришло. Поэтому теперь, преждевременно познав друг друга, им придётся биться в ужасных болевых конвульсиях, неистово дожидаясь неизбежного момента соития. Но это я осознал позже. Сейчас же я только начинал различать страшную картину нашего ближайшего будущего.